Солдаты принесли на скорую руку изготовленное белое полотнище, вручили мне. — Может, ваш скороть из нашего брата кого лучше отправить? — Вдруг нервишки у злодеев дрогнут? — предложил один из них. — Правду, Борис, глаголишь, давайте другого переговорщика найдем. — По нам, Татям Пулятьча, не так интересно? — откликнулся другой. — Спасибо на добром слове, ребята. Искренне поблагодарил я. Но взялся за гуш. В общем, сам справлюсь. Отчаянный вы, барин, как я посмотрю. Дюжа отчаянный. Какой есть. Ладно, братцы, не поминайте лихом. Эх, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Фальшиво пропел я и пришпорил коня. Кавалерист из меня был так себе. С лошади не падаю, и то ладно. Мозоли на нужных местах натер и малость привык. Теперь не обязательно неделю стонать, охоть доменять да примочки на натруженных участках. В этот самый момент прежняя легкость сменилась дрожью. Разбойники, пусть благородного происхождения, остаются разбойниками. Им меня, живого человека, подстрелить, что куропатку. Укакошит без всякого страдания и достоевщины. Наоборот, еще и паскалится. Но раз вызвался, значит надо. Форсить до конца. До победного подскакал ко рву, остановил коня и помахал белым флагом. «Эй, господа разбойнички! парламентера встречайте! Только с сгоряча дырку не проделайте! Чай Костюмчик почти новый, жалко будет!» На стене появилась крепкая кряжестая фигура немолодого человека, одетого в гвардейский пехотный мундир. Саперский? Думаю, он. Откуда тут еще одному лейб-гвардейцу взяться? Интересно, он специально принарядился, чтобы вызвать у нас смущение как же заслуженный вояка, преображенец, потерявший ногу на полях сражений. «Чего надо?» – грубо спросил он. «Прошу вас представиться!» – прокричал я. «Бегу, спотыкаюсь. Я тебя не звал. Сам прискакал, самому и зачинать. Кем будешь?» «Следователь СМЕРШ Петр Елисеев. Прибыл из Петербурга». «Вот оно что! Из самой столицы за мной пожаловали». «Лясно, ничего не скажешь. Ну, не буду чиниться». Матвей Саперский, сержант Лейб-гвардии Преображенского полка. В обшиде по причине потери ноги. Вот и познакомились, господин Саперский. Да уж, хорошо знакомство. Бандит криво усмехнулся. Не там шпионов ищете, господин следователь. Это уж нам решать, сударь. С чем пожаловали и почему команду воинскую с собой привели? Мрачно спросил он. Мы люди мирные, других не трогаем, но себя в обиду не даем. — Не надо подлина с оружием брицать. — Служба, господин Саперский. Прибыл, чтобы арестовать вас и сопроводить для допроса. — Свят, свят, свят. — Что ж за грехи такие за мной обнаружились? — Дело удивился Саперский. — А вы поезжайте с нами и все узнаете, — предложил я. — Обещаем справедливое и беспристрастное расследование. — Знаю я ваше расследование. Кнут до да дыба. — Вольте, господин хороший. Мне в родном имении неплохо. Прискакал не выдержавший Федор Прокопич. Он резко осадил коня и хрипло заорал. «Брось дурью мается, Матвей! Не себя так дворню свою пожалей! Выходи с повинной головой, а вы снять сикем ее!» Я неодобрительно посмотрел в его сторону. Вот уж кого не хватало. «Федор Прокопич, пожаловали!» Саперский снял треуголку. «Какая честь!» «Простите, но принять не могу. Не прибрано в доме. В ряд приезжайте». Как родного встретим. — Скалься, скалься! — огрызнулся воевода. — Кончилась твоя свобода. — Это мы еще посмотрим. — Что тут смотреть? Повязали твоих сообщников на ярмарке. Они уже и показания на тебя дают. Про то, как ты разор лоскутовым устроил. Как Заберинах чуть померу не пустил. Про монастырь марфинский. Про настоятеля живота тобой лишенного. Тут лицо главаря банды дрогнуло. По его выражению я понял, прав воевода. Без Саперского не обошлось. Сам ли или через способников, но он был связан с убийством. Значит, мы на правильном пути. А воевода продолжал блефовать. Ведь про большинство показаний он наврал. Мы взяли слишком мелкую сошку, но кое-что вытрясти удалось. Посуди сам, Матвей. У меня с собой солдат много. Они к тебе жалости не имеют. На штык подымут, не задумавшись, ежели я не остановлю. «А не пошел бы ты, Федор Прокопич, куда подальше?» Зло ощерился Саперский. Нашел, кого штыком пугать. «Да я этих штыков за свой карьер столько насмотрелся, сколько тебе и не снилось». Тогда в переговорный процесс вмешался я. «Обращаюсь к вашему благоразумию, господин Саперский. Если на себя плевать, дворню пожалейте. Им-то по что, лишение терпеть? У нас не только штыки и фузеи имеются. Мы тут из пушек все по бревнушку раскатаем. К чему напрасные жертвы?» «Уезжайте отсюда, следователь!» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, предложил разбойник. «По-хорошему прошу. А после уже по-плохому придется. Не только мы у вас, пушки имеются. «Ну-ка, Гриня!» — крикнуло кому-то невидимому. «Устрой фейерверх гостям незваным». Громко бухнуло. На мгновение усадьба окуталась дымом. Мой конь всхрапнул и дернулся, а я с трудом удержал его на месте. У разбойников тоже имелась пушка. Может, не одна. Не царь-пушка, конечно, но и не карманного формата артиллерия. Сейчас она стреляла холостым, однако демонстрации вышло, что надо. Немало солдатиков призадумалось о том, что их ждет во время штурма. — Топереча, ясно? — ухмыльнулся со стены Саперский. — В другой раз ядром зарядим. — Ну и гнида ты, — вздохнул я. — О бабах и детишках подумай. — Не твоя забота, сыщик. — Лучше убирайтесь по-добру, по-здорову, а то будешь у меня за гниду отвечать. Федор Прокопич раздосадованно махнул рукой и повернул обратно. Я догнал его, поравнялся конями. — Чего это он такой смелый? — Есть у него защита, аж на самом верху. Кисло проронил воевода. Вот и не боится. — Ого, все страннее и страннее. не вытерпел я. — А раньше почему об этом не говорили? Ведь интересные подробности всплывают. — Опасался, что спужаетесь. — Не станете с Саперским связываться, — буркнул он. — Хорошо вы о СМЕРШе думаете, Федор Прокопич. — Что мне еще остается делать? До да вас тут были уже гости столичные. Покуда до дела не дошло, грудь колесом ходили, а потом... Выводы в сердцах сплюнул. — Зря вы так, — сказал я. — Мы, конечно, не герои античности, но труса праздновать не собираемся. Вашего Саперского изловим и на цепи в Петербург привезем. Только сначала узнаем, чем ему настоятель не угодил. Ну, а раз мирные переговоры закончились ничем, придется усадьбу штурмовать. Жаль, хотелось обойтись без крови. Ну да, человек предполагает, а Господь располагает. Будем солдатикам диспозицию излагать. Последнюю фразу я произнес, как стихи.